Например, ее самое последнее свидание. Мне не хватило духа подробно рассказать Майку об этом, потому что Майк, ну, в общем-то, не был тем самым мистером загадочным незнакомцем, когда дело доходило до его чувств к ней. А Джулии не хотелось обижать его. Да и что она должна ему сказать? По сравнению с другими мужчинами, назначавшими мне свидание, «Ричард просто великолепен. Я, конечно же, встречусь с ним снова, если он пригласит меня». Майк тоже хочет пригласить ее на свидание. Вот уже пару лет Джулия знала об этом. Но ее отношение к нему, за исключением чисто дружеского расположения, было достаточно сложным. Что вполне естественно, Джим и Майк друзья со школьного возраста. Майк был шафером Джима на свадьбе. Майк один из тех немногих людей, которые поддержали ее после ухода Джима из жизни. Он почти как брат, и Джулия не представляла, что она будет по мгновению волшебной палочки, станет относиться к нему иначе. Совсем иначе. Все гораздо сложнее. Поскольку Джим и Майк были близкими друзьями, поскольку Майк был существенной частью ее и Джима жизни, Сама мысль о том, что она когда-нибудь примет его ухаживание, далекие от простой дружеской привязанности, вызывала у Джулии смутное ощущение предательства. Если она согласится на свидание, означает ли это, что она в глубине души ждала такой встречи? И что подумал бы Джим? Сможет ли она когда-нибудь посмотреть на Майка, не думая о Джиме и о тех днях, когда они были вместе? А что, если они с Майком все-таки когда-нибудь встретятся? но из этой затеи ничего не выйдет, их отношение наверняка изменятся, От Джулии просто невыносима была мысль о том, что она может потерять такого друга. Гораздо лучше, если все останется по-прежнему. Джулия подозревала, что Майк все понимает, именно по этой причине не особенно настаивает на скором переходе отношений на новый уровень, несмотря на то, что ему этого очень хочется». Однако иногда, как, например, прошлым летом, когда они вместе с Генри и Эммой катались на яхте и водных лыжах, у Джулии возникало ощущение, что Майку очень трудно скрывать свои истинные чувства к ней. В такие минуты он вел себя достаточно комично. Вместо того, чтобы изображать из себя и такого мистера-счастливчика, первым смеяться над шутками, которые иногда отпускаются и на его счет, безговорочно отправляться за пивом по чьей-либо просьбе, он порой делался на удивление тихим. Моргал, закатывал глаза, сосредоточенно разглядывал ногти. Когда же Майк улыбался ей, то с таким видом будто хотел сказать, «Эй, малышка, ты не против выкурить косячок и славно оттянуться?» Его старший брат Генри становился безжалостным, когда Майк впадал в подобное настроение и хидно осведомлялся, не переусердствовал ли тот во время ленча с бобами, потому что у него вид человека, мучающегося несварением желудка. В подобных случаях Майк моментально опускался на грешную землю. Вспомнив об этом, Джулия улыбнулась. «Бедный Майк!» На следующий день он стал прежним майком, к которому она привыкла, таким он нравился ей гораздо больше. У Джулии вызывали глухую тоску те мужчины, которые считали, что женщины должны переп... переполняться радостью от одного только факта их существования, и строили из себя бедовых парней, участвуя, устраивая потасовки в барах, стремясь доказать окружающему миру свою крутизну. С другой стороны, о мужчинах вроде Майка можно только мечтать, нравится ей это или нет. Он отличался приятной внешностью и добрым сердцем. Джулии нравилась его улыбка, появляющаяся на щеках ямочки, блеск глаз. Она научилась ценить то, как Майк реагировал на плохие новости простым пожатием плеч. Кроме того, ей симпатичны, смешливые мужчины. А Майк смеялся очень часто. Джулии нравился его смех. Правда, как только она начинала задумываться над этим, то обязательно слышала внутренний голос. «Не надо заходить слишком далеко. Майк твой друг, твой лучший друг. Ты же не хочешь лишиться его дружбы». Сингер прижался к хозяйке, отвлекая от тяжких раздумий и, подняв голову, внимательно посмотрел на нее. «Ну что?» «Пойдем, Сингер?» — спросила Джулия. Пес затрусил впереди, пробежав мимо булочной, затем свернул за угол и остановился перед открытой дверью парикмахерского салона Мейбл. Мейбл каждый день угощала его свежим кексом. «Как у нее прошло свидание?» — поинтересовался Генри, прислонившись к дверному косяку. В руках у него был белый пластиковый стаканчик с кофе. «Я не спрашивал», — ответил Майк давая понять, что сама мысль об этом представляется ему смехотворной. Он натянул комбинезон прямо на джинсы. А почему не спросил? Не подумал как-то. — промычал Генри. 38-летний Генри был на четыре года старше брата, и во многом являл его второе Я, правда, более зрелое и искушенное в жизни. Генри был выше и крупнее. А объем талии у него увеличивался с той же скоростью, с какой редели волосы. Он уже 20 лет был женат на Эмме, имел трех дочерей, собственный дом, и жизнь его была отмечена большей стабильностью, нежели у брата. В отличие от Майка, Генри никогда не страдал амбициозным желанием стать художником. В колледже он специализировался на финансах и предпринимательской деятельности. Подобно большинству старших братьев, Генри никак не мог избавиться от того чувства, что обязан присматривать за младшим, чтобы с ним ничего не случилось. То, что братская поддержка включала в себя поддразнивания, оскорбления, а иногда и окрики, могло показаться кому-то бессердечной жестокостью, но как иначе прикажете обходиться с таким младшим братцем? Генри улыбнулся, кто-то ведь должен его опекать. Майк расстегнул заляпанный масляными пятнами комбинезон. Я просто хотел сообщить ей, что закончил ремонтировать машину. «Уже? А мне показалось, будто ты что-то говорила про течки масла. Я устранил ее. Уже?»